Глава 7. Остановите пароход. В 10 часов утра 15 июня 1904 года жители Нью-Йорка стали свидетелями невероятного и страшного зрелища. В самом центре города, по реке Ист-Ривер, на огромной скорости шел охваченный огнем большой белый пароход. С бешеной скоростью в клокочущей пене воды вращались его грибные колеса, за кормой по реке стерился черный шлейф дыма. А на переполненной верхней носовой палубе под бравурную музыку оркестра пассажиры танцевали веселую польку. Опешив от такой картины, люди буквально протирали глаза. С берегов Манхэттена и Бруклина раздавались крики «Остановите пароход! Тушите огонь! Причаливайте к берегу!» Но пароход продолжал следовать вниз по реке в сторону пролива Лонг-Айленд. Его пытались догнать два паровых буксира и речной паром, который бросил свой маршрут на переправе через Ист-Ривер, но не смогли. С такого странного, небывалого еще в истории города происшествия в Нью-Йорке начался день 15 июня 1904 года, вписавший еще одну страшную страницу в летопись великих катастроф. Жителям этого города было хорошо знакомо название горевшего парохода. На его гигантских колесах сияли золотые буквы «Генерал Слоком». История парохода вкратце такова. Пассажирский колесный пароход «Генерал Слоком» построили на верфи компании «Дейвон Бартис» в Бруклине. В 1891 году по заказу нью-йоркской фирмы Nickerbocker Steamboat Company для обслуживания туристов на рейсах по рекам города и проливу Лонг-Айленд. Пароход имел регистровую вместимость 1284 тонны, длину 80 метров, ширину 11 метров, осадку 2,6 метра. Паровая коромысловая машина мощностью 1400 лошадиных сил приводила в движение грибные колеса с поворотными плицами, которые сообщали судну скорость 12 узлов. На четырех палубах парохода могли разместиться 2500 пассажиров. Вместе со своим братом, пароходом Grand Republic пароход генерал Слоком являлся последним из магикан в эпохе колесных пароходов США с деревянным корпусом. По своему внешнему виду и отделке внутренних пассажирских помещений он во многом был схож с морским колесным пароходом Портленд, погибшим в 1898 году. Отличие состояло в высоте надводного борта и в том, что три верхние открытые палубы на генерале с локами начинались от самого форштевня и заканчивались у среза кормы. Салоны парохода были отделаны полированными панелями красного дерева. В них висели бронзовые люстры и стояли дубовые резные столы, диваны, кресла и стулья, обитые сафьяном и красным бархатом. Как уже упоминалось, генерал с локом обслуживал экскурсантов. В его последнем трагическом рейсе пассажирами оказались германские эмигранты, поселившиеся лет 20 назад на Манхэттене, в нижней части Ист-Сайда, в районе Мидл-Виллидж. Это место, расположенное между 14-й стрит и вокзалом Хьюстон, до сих пор носит название Малая Германия. Там летом от 1904 года немецкая община Лютеранской церкви Святого Марка в Нью-Йорке, отмечая 17-ю годовщину своего существования в эмиграции, наняла генерала Слокома для увеселительной прогулки в Саранчевую рощу, живописный пригород Нью-Йорка на северном берегу острова Лонг-Айленд. Рано утром этого злополучного дня пароход покинул стоянку у пирса 15-й стрит на Гудзоне, норт ривер и, обойдя набережной баттери 8 часов 20 минут, пришвартовался к пирсу 3-й стрит на реке Ист-Ривер, чтобы принять пассажиров. Поскольку 15 июня 1904 года был будничным днем, экскурсантами в основном оказались женщины и дети. Мужчин насчитывалось меньше сотни. Приняв на борт 1388 человек, генерал с Локом в 9 часов 40 минут отошел от причала, развернулся и двинулся вверх по Ист-Ривер в сторону пролива Лонг-Айленд, подгоняемый сильным отливным течением. В рулевой рубке парохода стоял его капитан, 67-летний голландец Вильям Ван Шайк. И рядом два его помощника, лоцман Эдвард Уарт и Эдвард Уивер. Через несколько минут судно должно было войти в узкий скалистый пролив, носящий название Hellgate, что на русский язык переводится как «Врата Ада». Об этом проливе уже упоминалось во второй главе. Даже сегодня это место считается самым опасным и трудным для плавания судов в районе Нью-Йорка. И хотя уже давно взорвана большая часть подводных скал на фарватере этого пролива, его извилистость в виде латинской буквы «С» Требует от судоводителей хорошего знания лоции и даже виртуозности, если учесть, что скорость приливно-отливного течения, которое меняется два раза в сутки, здесь составляет 5-6 узлов. Течение прекращается один раз в сутки, всего на 4 минуты. Итак, генерал Слоком приближался к вратам ада. Он шел западным форватором между берегом Бруклина и островом Блэквелл, который сегодня носит имя президента Рузвельта. Через 20 минут после отхода от пирса, когда генерал Слоком проходил траверс 138-й стрит Манхэттена, на борту вспыхнул пожар. Его первые признаки заметил один из пассажиров – 11-летний мальчик. Проходя по нижней палубе вдоль левого борта позади грибного колеса, он почувствовал запах дыма, который просачивался сквозь щель в дверях запертой кладовой. Мальчик сказал об этом матросу Джеку Кокли. Тот открыл дверь кладовой, где хранились старые тросы, бочки с краской и машинным маслом, посуды и сломанные мебель из салонов. В большой деревянной бочке, в каких на пароход привозили стеклянную посуду, горела солома. Матрос, чтобы сбить пламя, опустил в бочку, что попалось под руку, мешок мелкого угля, которым повара парохода топили камбузную плиту. Кокли решил отправиться за подмогой. О происшествии он сообщил первому помощнику капитана Эдварду Фланагану, а тот, в свою очередь, видимо, не желая брать на себя ответственность, поставил в известность старшего механика Бена Конклина. Стармех, собрав группу из пяти-шести матросов и кочегаров, включил пожарный насос и раскатал по палубе рукав. Но как только открыли вентиль, шланг сразу же лопнул в нескольких местах. Из-за ветхости он не выдержал давления воды. Через несколько минут второй механик Эверетт Брэндов приволок другой, более тонкий резиновый шланг, но использовать его не смогли, так как не нашли переходной муфты к насосу. За это время огонь из бочки воспламенил машинное масло и масляную краску, и очень быстро пламя из кладовой перекинулось на деревянные панели парохода и переборки. Напомним, что генерал Слоком почти целиком был построен из дерева, и недавно его весь заново покрасили. В то время безопасных огнестойких красок еще не знали, и судно всегда красили обычной масляной краской. Сухое, хорошо высушенное с годами дерево конструкции парохода под многими слоями старой краски горело как хлопок. Генерал Слоком шел против ветра с отливным течением, и чтобы не потерять управляемость на стремнении врата Хада, капитан Ван Шайк вел его на предельных оборотах машины. Скорость парохода на подходе к проливу равнялась 18 узлам. Все это способствовало быстрому распространению огня наверх и в сторону кормы. Пассажиры, находившиеся на трех носовых палубах парохода, о пожаре и не думали. Не ведал о нем и сам капитан, стоявший с двумя лоцманами у рулевой рубки. Оркестр продолжал играть, а пассажиры танцевать. Первый помощник капитана Фланаган доложил капитану о пожаре лишь спустя 20 минут, как об этом ему сказал матрос Джек Кокли. Увидев вырывавшиеся с нижних палуб за грибными колесами языки пламени и стелившийся за кормой дым, Ван Шайк понял, что его судно обречено на гибель. Остановить пароход или выбросить его на медь было невозможно, поскольку судно уже вошло в пролив и начинало совершать первый поворот. Если бы в эту минуту машину генерала Слокома застопорили, его тут же бы развернуло течением лагом и разбило оскалы скалы врат ада. Выхода не было. Пылающее судно продолжало бешеную гонку навстречу своей гибели. Пламя распространилось, словно при степном пожаре. Паника охватила пассажиров мгновенно, и на палубах генерала Слокома начало твориться что-то неописуемое. Женщины кричали, заламывали руки, рвали на голове волосы. Все бросились искать в толпе своих детей. Истошные вопли, крики и плач сотен детей огласили все палубы парохода и окрестные берега. Они заглушали шум паровой машины и удары плит грибных колес о воду. Люди метались по пароходу от одного борта к другому, с палубы на палубу. На трапах началась давка. Повсюду царили паника и полная неразбериха. Теперь уже никто на пароходе не думал погасить огонь. Это было невозможно, так как половина судна полыхала, пламя стало распространяться и в сторону носа парохода. Люди бросились к спасательным шлюпкам. Их на судне имелось шесть. Им не страшен был огонь. Они были цельнометаллическими. Но спустить их на воду оказалось невозможным. Все шесть шлюпок сильно присохли к кильблокам в результате многих покрасок и, более того, были прикреплены к ним толстой проволокой. Видимо, эти шлюпки представляли большой соблазн для портовых воров. На пароходе имелось около 2000 спасательных пробковых жилетов особой конструкции, так называемые никогда не тонущие жилеты конвейлера. Но эти крайне сейчас нужные спасательные средства оказались недоступными для пассажиров, особенно для женщин. Они хранились на специально сделанных стеллажах вдоль продольных переборок каждой из открытых палуб, но так высоко, что до них нужно было допрыгивать. Когда матросы парохода начали их раздавать женщинам, оказалось, что жилеты в виде пакетов по 12 штук были перевязаны проволокой. Эти, никогда не тонущие жилеты, при попытке их надеть, разрывались на куски, а наполнявшая их пробка истлела и превратилась в труху. Позже выяснилось, что жилеты с момента постройки генерала Слокома ни разу не снимались со стеллажей и не проверялись. Когда пароход проскочил пролив Хеллгейт, он напоминал огромный плывущий по реке костер. Огонь уже добрался до световых люков машинного отделения и охватил две нижние носовые палубы. Наконец, капитан Ван Шайк мог остановить судно и передал в машинное отделение телеграфом соответствующую команду, но ответа оттуда не последовало. Механики и кочегары уже покинули свои посты. Колеса генерала Слокамо по-прежнему продолжали вращаться на предельных оборотах машины, которую теперь остановить было невозможно, так как путь к ней был отрезан стеной огня. «Остановите пароход! Высадите нас на берег! Спасите наших детей!» Раздавались многоголосые крики женщин. Но пароход все мчался и мчался вперед. Уже стала загораться верхняя носовая палуба. Как только генерал Слоком вышел из врат ада, капитан Ван Шайк понял, что единственным местом, где можно было выбросить судно на мель, являлся остров Норд Бразер Айленд, напротив набережных Бронкса. Когда же пароход на полном ходу стал огибать мыс Халлет, где начинается район Бруклина-Астория, он резко и сильно накренился на один борт. Столпившихся на верхних носовых палубах людей откинуло и прижало к бортовым поручням. Последние рухнули, и сотни людей оказались в воде. Пока генерал Слоком мчался к спасительному острову, мощный портовый буксир Франклин Эдсон сумел приблизиться к нему вплотную и пришвартоваться к кожуху грибного колеса. Около 50 человек смогли перебраться на буксир, однако сам буксир, находясь вплотную к горевшему пароходу, загорелся и поспешил к берегу, чтобы высадить людей. Отовсюду генералу Слокому спешили пожарные суда, паромы, грибные лодки. Они подбирали с воды плавающих людей и трупы. На берегу залива острова Норд Бразер Айленд капитан Ван Шайк увидел нефтяные резервуары и штабели бревен лесного склада. Зная, что сажая наимель горящий пароход в этом месте, он наверняка подожжет склады и, понимая свой просчет, Ван Шайк направил свое обреченное судно к другому, северо-восточному берегу острова. Горевший генерал с локом являл собой столь страшное зрелище, что люди, смотревшие на него с берега, не могли остаться бездушными. Они бросились к стоявшему пристани лодкам, яликам и фофанам, сели на весла и помчались спасать несчастных. Навстречу пылающему пароходу от острова Норд Бразер Айленд отчалил ялик, в котором гребли четверо больных из инфекционной больницы, находившейся на острове. На другом острове, который назывался Райкерс, располагался исправительный дом для малолетних преступников. Увидя, как с охваченного пламенем парохода за борт прыгают женщины и кидают в воду младенцев, заключенные самовольно захватили грибные лодки, принадлежавшие администрации колонии, и бросились на помощь. Капитан рассчитывал посадить пароход на мель правым бортом, но этого не получилось. Судно уперлось в камни носом, течение развернуло его, и корма оказалась на глубокой воде. Из-за этого многие из тех, кто не умел плавать и надеялся спрыгнуть с парохода на сушу, остался навсегда на охваченном пламенем судне. Число жертв пожара генерала Слокома оказалось ужасающим. Только в день катастрофы обнаружили 498 трупов. Окончательная цифра погибших 957 человек. Вскоре это число возросло за счет умерших в госпиталях от ран и ожогов до 1021 человека. Из 1418 человек, 30 членов экипажа, находившихся на борту сгоревшего парохода, 175 пассажиров и 5 членов экипажа генерала Слокома получили тяжелые ожоги. Число тех, кто физически никак не пострадал, равнялось всего 251. Последний рейс этого парохода начался в 9 часов 40 минут и закончился в 10 часов 20 минут утра. Всего полчаса потребовалось огню, чтобы уничтожить пароход. Несмотря на отчаянные попытки прибывших к острову Норд-Бразер-Айленд пожарных судов, генерал Слоком сгорел фактически до главной закрытой палубы. Еще члены общины Лютеранской церкви Святого Марка и обитатели Малой Германии в Нью-Йорке не успели придать земле прах погибших при пожаре, как в Бронксе, суд присяжных начал расследование причин и обстоятельств, приведших к катастрофе. Общественность Нью-Йорка требовала голову капитана генерала Слокома. Предварительное следствие быстро вскрыло целый ряд вопиющих нарушений правил и недостатков в эксплуатации компании Никербокер Стимбоут» своего парохода. За 13 лет службы генерал Слоком несколько раз имел поломки и аварии. Через 4 месяца после вступления в строй он выскочил на мель и сильно помял днище. Потом, отходя от пирса на Норд-Ривер, своей кормой протаранил пароход Монмум. Чуть позже столкнулся с лихтером Маэлия, а через некоторое время сам получил пробойну в корме от форштевня буксира Роджер Цейр. Летом 1884 года название «Генерал Слоком» попало на первые полосы всех газет Нью-Йорка. Ван Шайк умудрился посадить его на мель в заливе Роккоуэй, в тот момент, когда на борту судна находилось 4700 пассажиров вместо 2500 предусмотренных нормой. За такое нарушение правил безопасности плавания владельцы генерала Слокома вынуждены были заплатить штраф в размере 1670 долларов, сумму по тем временам немалую. Предварительным следствием было установлено, что в мае 1904 года генерал Слоком обследовался судоходной инспекцией США, о чем имелся соответствующий акт, в котором инспекторы утверждали, что они проверили все спасательные средства, вывалили на шлюпбалках все шлюпки за борт и испытали под давлением пожарные рукава и насос. На допросе капитан генерала Слокома заявил, что он командовал во всех отношениях к безопасным и исправным судном, которое было обеспечено всем необходимым для его безопасности оборудованием. Однако факты, вскрывшиеся в ходе предварительного следствия, изобличали во лжи как чиновников судоходной инспекции, так и капитана генерала Слокома и владельцев парохода. Члены экипажа сгоревшего парохода под присягой показали, что они ни разу не проходили противопожарного инструктажа и что на судне никогда не проводилось учебных спасательных тревог. Более того, Расследование показало, что у некоторых членов экипажа парохода не было соответствующих документов на занятие своих должностей. Например, первый помощник капитана Эдвард Фланаган занимал эту должность, не имея диплома судоводителя. Оказалось, что перед этим он служил клерком в конторе фирмы Никербокер Steamboat Company. На четвертый день работы суда присяжных ваншайк был обвинен в непредумышленном убийстве многих людей, пассажиров веренного ему парохода. Капитан генерала Слокома, оправдываясь, апеллировал к тому факту, что до этой катастрофы он на своем пароходе без единого несчастного случая перевез 30 миллионов пассажиров. Однако суд не счел этот факт смягчающим вину обстоятельствам. Учитывая, что Ван Шайк получил при пожаре ожоги и находился в госпитале, следственная комиссия, отпустив его на время под залог, передала дело о катастрофе большому федеральному жюри штата Нью-Йорк. Под залог были также отпущены сотрудник судоходной инспекции Лундберг подписавший фальшивый акт о свидетельствовании генерала Слокома в мае 1904 года, несколько должностных лиц, Никербокер Стимбоут company и бездипломный первый помощник капитана Эдвард Фланаган, который так поздно оповестил капитана о начавшемся пожаре. 10 января 1906 года на сессии Большого федерального жюри Нью-Йорка возобновилось слушание дела по обвинению капитана генерала Слокома в непредумышленном убийстве своих пассажиров. Присяжные признали капитана виновным в том, что он не заботился о состоянии противопожарного и спасательного оборудования своего парохода, ни разу не проводил соответствующих учений и инструктажей. Хотя действия Ваншайка в управлении судном после начавшегося пожара были признаны судом правильными, приговор, вынесенный ему, оказался суров – 10 лет тюремного заключения. Остальных привлеченных по этому делу упомянутых лиц суд признал невиновными. Общественность Нью-Йорка, которая два года назад требовала голову капитана Ваншайка, усмотрела в решении большого федерального жюри несправедливость, поняв, что капитаны сделали единственным виновником катастрофы и козлом отпущения. Друзья Ваншайка организовали среди речников и моряков Нью-Йорка фонд материальной помощи и собрали для престарелого капитана 5620 долларов. Апелляция Ваншайка Верховным судом США была отклонена. 70-летний капитан сел в одиночную камеру тюрьмы Синг-Синг. Незадолго до этого он успел жениться на медицинской сестре, которая ухаживала за ним в госпитале после пожара. За три года пребывания Ван Шайка в тюрьме, эта женщина собрала четверть миллиона подписей под петицией о помиловании своего мужа. Петиция была вручена президенту США Уильяму Тафту. Он удовлетворил просьбу общественности, и капитан генерала Слокома в первый день Рождества 1911 года был освобожден из тюрьмы. На собранные для него деньги он купил под Нью-Йорком ферму, куда удалился на жительство. Умер он в 1927 году, отпраздновав свое 90-летие. Был ли виноват капитан Ван Шайк? Некоторые американские историки и исследователи считают, что если бы он оставил судно в этот момент, то едва ли кто из пассажиров остался бы в живых. Горящий пароход развернуло бы лагом, и он ударился о скалы. Сейчас этот участок реки зарегулирован и не представляет какой-либо опасности для его прохождения. Но в те годы на этом месте происходили аварии и катастрофы судов. Здесь нашли свой конец десятки речных пароходов, паромов, буксиров. Об этом красноречиво свидетельствует название этого участка «Истривер» – «Брата Ада».